Глава 21. Дзета Тукана «Ничего не знаю. Сначала кабак, потом по девочкам», — рубанул Назар. «Нет, ну правда, сколько можно-то? Три месяца, как проклятые, вкалывали ни грамма в рот, ни сантиметра в жоп...» «Короче, я устал». Увидев техника Тарасова, смутился Груздев. «Да?» Девушка в парадной форме и погонами ефрейтора окинула его насмешливым взглядом. Потом эдак вздохнула, мол, как можно вести себя столь неподобающим образом, и с самым разочарованным видом прошла мимо. «Э -э -э «Извините!» – спохватившись, произнес он ей вслед. «Что, Назар, опять погорел?» – хлопнул его по плечу малой. «Да она как черт из табакерки, и всегда вот так, в самый неожиданный момент!» – недовольно пробурчал он. «Нет, если бы, как он любит, все четко и по делу, бабки, доступ к телу, ну или там, на крепкое словцо, дерзкий хлёсткий ответ, тогда совсем другое дело. Тут он не растеряется. Не Прохор, конечно, но как ответить, нашелся бы. Когда же на твое развязное поведение отвечают вежливостью, причем не наигранное, вполне себе органичной, можно сказать, врожденной, тут он пасовал». А может от того, что Тарасова была по-настоящему красива? Блондинка, среднего роста, с правильными чертами лица и небесно-голубыми глазами. Добавить сюда спортивное сложение и не сильно выдающиеся, но привлекательные формы, радующие мужской глаз, и получится просто картинка. Как по мне, то он на нее запал. Вот только никогда не решится сделать первый шаг». «Если кому в зубы там, башку оторвать, приходовать пару шлюх к ряду или еще чего учудить, это у него в легкую». «Он и раньше здоровый был, так на наниты четвертого уровня еще и добавили». «Я увлекаться не стал, решив остановиться на третьем, а Назар расстарался». «Однако, когда доходило до Ани, он превращался в самого натурального телка». «Нашелся один умник из второго отделения нашего взвода, что решил пошутить на эту тему». «Ну что сказать, глупая затея. За драку, конечно, можно и влететь не на шутку, но взводный к просьбе Груздева о тренировке по рукопашному бою в полный контакт отнесся с пониманием и разрешил». «Ничего страшного. Пара дней в регенерационной капсуле выправила побочные эффекты». «Груздев!» — послышался голос нашего полуродного. Мы обернулись на голос, вытянувшись в струнку. «Когда ты уже у переходного тамбура и готов покинуть корабль, а впереди тебя ожидает увольнительное до утра, вот такой оклик не предвещает ничего хорошего». Справедливости ради троица вечных залетчиков честно держала свое обещание и пахала на совесть. Натаскивали молодняк, Малой вообще взял под свою опеку обоих операторов взвода, обучая их тонкостям специальности и делясь своими наработками. «Но кто же знает, что там творится в командирской голове?» «Грузев, ты когда уже научишься следить за своим языком?» отчитал его Старлей. «У меня от сердца отлегло. Не за себя испугался, за Назара. а ну как и впрямь загремит в штрафбат. Минимум пять лет в какой-нибудь заднице служить придется». И это если ничего не случится, а то ведь и добавить могут». Но, судя по тону командира, бури не случится. Вот только находившийся под впечатлением Назар этого точно не понял. «Да я... ну, свои же все были», — пробурчал он. «Свои!» — передразнил его полуродный и совершенно неожиданно выдал. «Присмотрись, Каня Петровна. Сдается, она к тебе неравнодушна». «Леди и бродяга, из вас может получиться отличная пара». «Да я... да она... да мы...» – растерянно выдал Назар. Но Старлей уже прошел мимо нас, ступив на техническую палубу Международной станции. Я же, проводив его взглядом, мысленно повертел сказанное им и хмыкнул. «Я просто худею, как порой маленькие и щуплые девочки берут в оборот здоровых мужиков». «На моей практике-то уже второй случай. Первым был мой бывший командир. У него с Екатериной Дмитриевной все сложилось как надо». «Знаешь, Назар, а ведь он прав. И сдается мне, это у вас взаимно», — не удержался я. «Да брось ты, ты мне выискался, знаток. А то ты думаешь, мы не знаем, как ты бегаешь от книжной Кречетовой», — передразнил он меня. «Тут другое», — спокойно возразил я. да А мог бы сказать, не дави на мозоль. До сих пор не знаю, правильно ли поступил, не воспользовавшись информацией от Насти. Казалось бы, стопроцентный вариант. Прогореть попросту нереально. Ну, хотя бы потому, что если торги возобновились, значит, что-то изменилось. И в той ситуации однозначно в лучшую сторону. Даже если бы концерн начали дробить, цены непременно поднялись бы. Разве только взлетели бы не на такую высоту. Но уж раза в два точно. И я мимо такого однозначно не прошел бы. Но я не воспользовался этой информацией, не пожелал играть в поддавки. Посчитал, что это все равно, если попрошу помощи у отца, а я хочу сам. И плевать на то, что это может выглядеть по-детски. Поэтому, как и планировал, подгадал момент и на все приобрел акции концерна «Двубратский». А что до личного, то тут, похоже, все нормально. Во всяком случае, так мне кажется». С сестрой я по-прежнему не общаюсь, хорошо хоть она не стала выяснять мой контакт, но ну или знает, но не проявляет активности. Зато с ее подругой у нас наметился позитивный диалог: не то, чтобы она моя девушка, но кто знает, чем это все обернется. После доводки корабля у стенки и окончательного укомплектования личным составом, наш варя отправился в испытательный поход с представителями верфи на борту. В общей сложности мы совершили 12 прыжков, успев исколесить все пять систем Российской империи и посетить Монголию, находящуюся под протекторатом Поднебесной. Крейсер вел себя в высшей степени похвально. Кроме того, мы трижды залетали в астероидные пояса, отрабатывая маневренность корабля. Признаться, не очень приятные ощущения». С одной стороны расстояние между каменюками вроде и не немаленькое, но с другой и радиус разворота у нас изрядный. Это ведь не юркий эсминец. Но все прошло штатно. Командир, офицеры, пилоты и матросы основных специальностей у нас оказались вполне себе профессионалами, а не набранными по недобору. Что до десанта, то неоднократно отрабатывались высадки на астероиды. Дважды брали на абордаж списанные на лом суда, где, не стесняясь, проламывались сквозь обшивку и переборки с помощью инженерных зарядов. Словом, действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. Молодняк показал себя вполне на уровне. Но тут ничего нельзя сказать, пока не дойдет до настоящего дела и адреналин не заструится по венам жидким пламенем. При наличии столь большого числа новобранцев пришлось немного попрать традицию – Ну не станешь же всей этой толпе присваивать позывной «Салага». Поэтому на крупных кораблях обходятся простой нумерацией. А там заслужат, выберут свои позывные или получат их от товарищей. После окончательного приема «Варяга» и введения его в состав флота, нас незамедлительно отправили в систему «Дзета Тукана». По прибытии же на базу пятой эскадры не позволили даже сойти с борта, тут же отослав на станцию «Андон», стерегущую подходы к червоточине, ведущей в Британское королевство. Подобные станции имеются у всех червоточин, и они обеспечивают безопасность прохода, досмотр кораблей на предмет контрабанды или террористов. Находятся порой смертники, которые уничтожают судно, и как результат на выходе получается возмущение, наглухо перекрывающие проход на месяц, а то и больше». Такое возможно еще, если в Кротовину войдет судно, не имеющее достаточно мощного генератора энергетического щита. Или слишком медленное. Оно попросту разваливается с тем же эффектом. Досмотр осуществляют, разумеется, корейские таможенники. А то как же, хозяева ведь тут они. Интересы же других государств обеспечивают сводные отряды стационеров, состоящие из кораблей всех заинтересованных стран. На станциях «Когурё» постоянно несли службу по одному кораблю от Конгломерата, Британии, Бхарата, Японии, Халифата и Поднебесной. От России-2, так как эта система находится под ее протекторатом. На станцию мы прибыли вместе с эсминцем «Страшный». Моих бывших сослуживцев переправили в «Дзета в составе отряда легких сил с помощью «Толкача». Подозреваю, что причина в боевой слаженности экипажей третьей эскадры – В системе глиза, куда чаще случаются столкновения. И нередко это не местные пираты, а проплачиваемые британцами наемники, нацеленные на дестабилизацию ситуации. В ту же кассу и отряды сопротивления на Китиже. Если удастся раскачать сепаратизм и отсечь систему, Россия лишится одного из двух проходов, соединяющих ее с другими государствами. А если еще и японцы не подведут, то и вовсе выйдет полная изоляция. Действовать в Монголии бриты все же опасаются. Там протекторат Поднебесный, который россия обязательно поможет, потому что кровно в этом заинтересована. А вот Глиза — уже сугубо русская территория и наша головная боль. «Поверить не могу. Братцы, да это ж наш колун!» — услышал я знакомый голос и, обернувшись, расплылся в улыбке. К нам приближались Багет, Дикий, Лютик и Дока — Чуть не половина состава отделения. Что-то прапор расщедрился с увольнительной. Или, как и наш полуродный, решил, что группами меньше, чем по четыре, народ лучше не выпускать. Вообще, я на международной станции впервые, но Старлей точно знает, что делает. Батя рассказывал, что русских, в принципе, любят задевать. Бог весть, от чего именно так, ведь огребают с завидным постоянством, но факт остается фактом. «Мы для выходцев из старой Европы, как красная тряпка для быка». «Знакомьтесь, парни, это братишки со Страшного. А это...» — я указал на своих друзей. «Вы не поверите, но мы в одном отделении прошли всю учебку и сейчас сошлись в одном месте». «Только не скажи, что вы опять в одном отделении». Когда перезнакомились, хмыкнул Багет. «Я тебе больше скажу. Мы все из Николаевска». «Небывальщина! Земляков же обычно раскидывают!» — не поверил Дикий. «Да чего нас разбрасывать, если мы в первый же день передрались?» — отмахнулся Прохор. «Только не говори, что наваляли колуну. Он ведь страсть какой лютой!» — с прищуром посмотрел на него багет. «Да как же ты ему чердак начистишь, если он у нас за инструктора по рукопашке отрабатывал, пока сержант пузо грел?» — отмахнулся Прохор. «Вот в это верю!» – кивнул Багет и, громко хлопнув ладонями, потер их. «Ну что, по пивку за знакомство, а после поднимаем градус?» «Принимается, только без драки», – сразу обозначил условие Назар. «Водка без драки – деньги на ветер!» – возразил Дикий. «Не-не-не, ну его в пень. Тогда мы рады знакомству, стукнулись задами и разбежались», – возмутился Прохор. «Что так?» – вздернул бровь Лютик. «Да мы три месяца пашем, как проклятые. Без баб уже осатанели. Совесть поимейте», — ответил он. Убедительно, кивнув, согласился иглометчик со страшного. Найти на станции бар не составило труда. Работали там традиционно корейцы. А вот посетители — полный интернационал. Причем далеко не обязательно военные. Больше как раз гражданских астронавтов. Каждая такая станция, помимо охранной функции, является еще и перевалочным пунктом, где заключается множество торговых сделок. Я это к тому, что разместиться такой толпой оказалось не так уж просто, и нам пришлось посетить три бара, пока мы наконец не обнаружили подходящее местечко с просторным обеденным залом. Составили три стола, где смогли уместиться в девятером, и полилось пиво рекой». Если до первой кружки и присутствовал какой ледок, то, едва промочив горло, народ расслабился. Багет и Прохор по очереди выхватывали друг у друга пальму первенства, повествуя одну забавную историю за другой. Нередко это касалось меня, как связующего звена двух компаний. В учебке хватало забавных ситуаций, да и три с половиной года на эсминце не походили на монастырский покой. В какой-то момент в зале появились британские десантники с крейсера «Веллингтон». Такого же стационера, как и «Варяг» со страшным. Задирать они нас, конечно же, не стали. Полагаю, причина в том, что их было всего лишь десяток. Наверняка отделение в полном составе. Вроде как и преимущество, но не очевидное. Впрочем, возможно, я просто предвзят и невольно накручиваю себя. Тем более, что пиво хорошее и уже торкнуло по мозгам. «Предлагаю прекратить маяться хернёй и замутить корейскую бомбочку», – провозгласил Багет. «Может, всё же русского ерша?» – поправил его я. «Мы же в корейском баре», – возразил тот. «Думаешь, тут не найдётся русской водки?» хм, Сейчас выясним». «Хозяин!» – повысил он голос. Рядом тут же нарисовалась официантка, маленькая и весьма миленькая кореянка. К гадалке не ходить ей уже хорошо за 20 «Хозяин!» но отчего-то хочется обращаться к ней как к маленькой и непременно накормить. «Девочка, водка у вас есть?» «Да, конечно», – с характерным мягким и забавным акцентом ответила она. «Изучить язык вообще не проблема. У меня лингвистика прокачана до третьего уровня, и языки усваиваются достаточно быстро». «Однако с голосовыми связками ничего не поделать. Годам к двенадцати они теряют эластичность, и дальше, как ни старайся, акцент с тобой останется до конца дней». «Тогда три бутылочки и всем по пиву», — решил багет. «Да, господин», — поклонилась она и убежала. «Мелкая? но ну, это однозначно. Только вот эта пигалица каким-то образом умудрилась разом принести весь заказ, используя для этого всего лишь две руки и подбородок». И как-то сомнительно, что у нее имеются на наниты на повышение силы. Вот это я понимаю, профи. Мы едва успели добить имеющееся пиво, а багет развести ерша, когда в бар вошли три девушки в форме рядовых флота конгломерата. При их появлении багет хмыкнул и тихо заметил. К бритным подкреплениям в виде союзников прибыло. «Не надо задевать девчат», — вдруг совершенно серьезно произнес Назар. И в мыслях не было, — равнодушно пожал плечами Багет. Просто подумал, как бритты разочаровались при виде девиц, и как бы они распушили хвосты с появлением мужиков. «А, ну да, забавно», — хмыкнул Груздев. Впрочем, несправедливость вскоре была исправлена, и в бар ввалилась группа из шести бритов. На этот раз гражданские астронавты хотя по повадкам минимум трое однозначно имели наниты и служили на флоте далеко, не двигателистами Рыбак-рыбака, как говорится. Мы дружно опрокинули в себя кружки с киршом. Пошло как родное. На смену легкому опьянению уже начало приходить более забористое. Под стол оно, конечно, не загонит, рановато и маловато, но мне заметно похорошело. «Эй, красавицы, давайте к нам!» «Поди, истосковались по настоящим мужикам», — произнес один из британских десантников. «Похоже, их накрывало куда быстрее, чем нас. Ну или хамство для этого парня — нормальное состояние души?» «А нет, не только для него. Остальные также не отставали». Наконец первый пересел к девчушкам и начал флирт. Ну или он полагал, что всего лишь флиртует. На деле же вел себя развязно, словно говорил с легкодоступными девками». А между тем, конгломератки и близко не производили такого впечатления. Заведение выглядело вполне приличным, а не дешевой наливайкой. Наверное, поэтому они сюда и заглянули. Впрочем, поначалу-то все было вполне пристойно. Но вот кому-то моча ударила в голову. «Назар!» – положил ему руку на предплечье Прохор. «Не, парни, я так не могу. Если бы про какие-то, то и хрен бы с ними». «Правильно, Назар!» также поднимаясь, решительно произнес Малой. За прошедшие годы он не только заматерил. Главное изменение произошло в его голове. Это был уже совсем другой Ляпишев, практически не имеющий ничего общего с тем, которого я встретил на вербовочном пункте в Николаевске. Они подошли к столику девчат, и Назар, без лишних слов, ухватив наглеца за шиворот, уронил его со стула на пол. Когда же тот попытался подняться, вогнал носок ботинка в живот. «Малой, выведи девчат!» Вперев угрюмый взгляд в остальную компанию бритов, произнес Груздев. «Мисс, прошу на выход. Не переживайте за неоплаченный заказ. Русский космодесант угощает», подталкивая девушек, затороторил Ляпишев. Загрохотали стулья, и бриты разом встали. «Мы также не стали отсиживаться». Багет с видимым сожалением отправил в рот какую-то соленую пластинку. Вроде как настоящий кальмар, в чем имелись определенные сомнения. Самым расстроенным выглядел Малахов. Уж его-то будущей карьере эта стычка точно не упала. Но и заднюю включать никак нельзя. Тут уж нужно исходить из большего и меньшего из зол. По всему выходило, что выгодней драться». К военным бритам присоединились гражданские, и глаза у них блестели как бы неярче. Истасковались по доброй драке. А тут такая веселуха намечается. Русские славятся своими бойцовскими качествами. Впрочем, нагло от них не больно-то и отстают. Воинственная нация не отнять. Мы демонстративно стояли, не переходя к активным действиям. Да, Назар ударил первым, но по сути врезал за дело, заступаясь за девушек. Тут кругом камеры, а у всех имеются нейросети, так что восстановить хронологию событий не составит труда. А вот кто начнет первым массовую драку, уже вопрос другой. Кто бы сомневался, что у бритов ограничений и рамок куда меньше, чем у нас. Первым ринулся в драку пришедший в себя пострадавший, а за ним уже остальные. Я отвел атаку левой рукой и без затей врезала апперкот в душу своему противнику. «Обычно этот прием используют для ударов в челюсть, но больно уж удачно стоял Брит. Мужик, он, конечно, здоровый, но и меня не на хлебе с водой держали». Нагло хехнул и, переломившись, опустился на колени. Я же вынужден был отступить под напором следующего, подгадывая момент для контратаки. Не понадобилось. Нарисовавшийся сбоку Малахов пробил ему в челюсть, разом роняя на пол». Следующего, уже нацелившегося на него, принял я, подбив ему опорную ногу под колено. И когда тот потерял равновесие, дрон прописал ему ногой в солнышко. Первая атака противника захлебнулась. Мы пусть и были с разных кораблей, но умели драться в команде, разбившись на две группы по четыре. А вернувшийся малой сумел зайти с тыла, разом уронив двоих. Мы ненадолго разошлись, после чего бриты вновь ринулись в драку. И теперь уже нам пришлось нелегко. Явственно сказывалось численное и качественное превосходство противника. Багет отъехал под барную стойку, малого выключили прямым в челюсть. В себя придет, конечно, но не сразу. Я уже поставил на наше поражение, когда двери в бар распахнулись, и внутрь ввалился решительно настроенный полицейский патруль. «Задевать представителей власти – дурная затея, даже если власть эта существует под протекторатом твоего императора. Поэтому я поспешил задрать лапки и придержать раздухарившегося Назара». «Ну и как это понимать?» – обвел нас взглядом полуротный и вперил взгляд в Назара. Груздев. «Нас задержали, доставили в полицейский участок, откуда переправили на корабли». И вот мы предстали при светлой очи полуродного То ли злого, то ли расстроенного, не поймешь. «Товарищ старший лейтенант, ну не мог я по-другому», — произнес Назар. «Уговор наш, помнишь?» «Помню», — вздохнул тот. «И...» «Виноват. Наказывайтесь, как пожелаете, но мне ни по каким понятиям не пройти мимо было, если правильную девчонку задевают». «Да откуда тебе-то знать? Может, она профура на которой клейма негде ставить?» «Может, и профура Только я этого не знаю. А вели они себя правильно. Не по делу тот брит полез к ним». «А вот теперь ни капли сомнений или чувства вины. Взгляд горит убежденностью в собственной правоте». «Ну так, значит так. Можете идти. И с синяками своими что-нибудь сделайте». «Да, чуть не забыл. Надбавок за сложность за этот месяц я вас лишаю». «За что?» — возмутился Прохор. «За то, что не положили их там мордами в салат. Но их было больше. А вы там представляли русский флот. Позорище. Свободное!» Из каюты командира вышли недовольные и злые. Мало того, что по факту нам наваляли, так еще и по карману прилетело. «Мне-то без разницы, давно уже жалование не основной доход. Но парням вышло больно». Оказавшись в коридоре, едва не столкнулись с Тарасовой, ожидавшей, когда освободится полуротной. Она была в команде, отвечающей за нашу технику и снаряжение, так что захаживала порой к Старлею по рабочим моментам. Вот только по времени она должна быть еще в увольнении, а не на службе, да еще и в рабочей спецовке. Она окинула нас взглядом, чуть задержала на покрасневшем Назаре, едва заметно фыркнула и вошла к командиру». «Назар, а ведь они Петровне уже доложили», — хохотнул Прохор. «О чем?» — не понял тот. «О том, что ты за каких-то правильных девчат вступился и дрался о кисоблезуб с перуна». «И?» «Не тупи, братишка, тебе кирдык». Для вещи убедительности Прохор провел большим пальцем по горлу. «Я едва сдержался, чтобы не заржать, когда увидел, как нервно дернулся кадык Назара».